Книга третья. Королева. Распутница. Роман. Глава первая. Обнесенный толстой каменной стеной Париж изнемогал от летнего зноя. Но уже несколько недель путники, прибывавшие из дальних уголков страны, входили в столицу через городские ворота знать шла в сопровождении свиты, к которой в пути пристраивались нищие разбойники и бродяги. Казалось, будто вся Франция желает увидеть бракосочетание принцессы-католички с наварским королем Гугенотом. То и дело к воротам под пение труп подъезжал очередной дворянин со своим эскортом. Он двигался к Лувру по улицам застроенном высокими красивыми зданиями с островерхими серыми крышами. Если это был католик, то звучали приветственные крики католиков. Если появлялся гугенот, то его радостно встречали единоверцы. В узких грязных переулках с множеством мух ощущалось напряжение. Оно висело над улицами и площадями, лежавшими под сенью готических башен Сент-Шапель и Нотр-Дам, мрачных тюрем Бастилии и консьержерии. Нищие вдыхали запахи стрепни. Это был город ресторанов, где процветали кулинары и кондитеры, пользовавшиеся покровительством знати и самого короля. Голод не мешал нищим сохранять бдительность. Временами... В тавернах вспыхивали драки. Говорили, что в ананасе убили человека и без лишнего шума выбросили его тело в сену. Это был гугенот, и не следовало удивляться, что с ним произошло несчастье в католическом Париже. Появление одинокого гугенота среди католиков было опасным вызовом. Но этим летом в Париже Находились тысячи гугенотов. Их видели на улицах, возле собора сен джермен лёк Они прогуливались среди толпы, мимо статуи и особняков. Многие из них поселились во дворце бурбонов. Другие нашли пристанище. В доме на углу улицы Сухого Древа и Рю-Бетези, где находилась штаб-квартира главного протестантского лидера Адмирала Гаспара де Колиньи. В восточной части улицы Сент-Антуан стоял один из самых больших домов Парижа, особняк де Гизов. Знойным летним днем в город въехал человек, появление которого вызвало ликование парижан. Он был их героем, их кумиром, красавцем, рядом с которым Любой король или принц казался простолюдином. Это был золотовласый, русобородый 22-летний Генрих де Гис. Парижане выражали свою преданность криками. Они хлопали в ладоши и подпрыгивали от радости. Люди оплакивали, погибшего отца Генриха. Молодой герцог был романтической личностью, особенно теперь, когда весь город готовился праздновать это бракосочетание. Дегис был возлюбленным принцессы, которой выдавали замуж за Гугенота. Париж предпочел бы, чтобы она стала женой герцога-католика. Но говорили, что королева коварная старая змея, застала любовников во время свидания. Это привело к женитьбе герцога на Катрин де Клев, вдове принца Парсьенского. Веселой и легкомысленной принцессе Марго пришлось променять католика Генриха де Гиза на гугенота Генриха наварского Это казалось странным. Но итальянка Катрин де Медичи уже не могла чем-то удивить Париж. «Ура!» — кричали горожане. «Да здравствует герцог де Гис!» Он принимал их поклонение с достоинством. В сопровождении приближенных и примкнувших к ним по дороге нищих, герцог Генрик де Гис въехал на улицу Сент-Антуан. Принцесса Маргарита, находившаяся в своих ловрских покоях с сестрой герцогиней Клаудии де Лорен, слушала радостные крики толпы и счастливо улыбалась. Она знала, кого приветствовали люди. Маргарите, которую вся страна называла Марго, исполнилось девятнадцать. Живая, привлекательная Рано созревшая девушка считалась одной из самых образованных и распутных француженок Ее старшая сестра, жена герцога Лорена, была более серьезной и резко отличалась от юной принцессы. Клаудия являлась тихой и благоразумной дамой. Черные волосы Марго падали на плечи. Она только что сняла рыжий парик, в котором ходила весь день ее темные глаза сверкали даже клаудия понимала что это вызвано появлением красивого герцога дегиза. Марго была любовницей дегиза, хотя они уже не хранили верность друг другу. они слишком часто разлучались. Клаудия считала, что влюбчивость марго мешает постоянству сестры. Добрая мягкая клаудия обладала счастливой склонностью видеть все в лучшем свете. Марго часто говорила сестре, что ее жизнь погублена запретом выйти замуж за единственного человека, которого она могла любить. «Она была бы верной женой герцога де Гиза», — заявляла Марго. Ее оскорбляла роль его любовницы, которая не могла выйти замуж за ее избранника. В отчаянии Она завела одного или двух любовников, и после этого близость с мужчинами вошла у нее в привычку. Она отдавалась с легкостью, а при дворе было много красивых кавалеров. Но объясняла Марго своим фрейлином, — "Я всегда верна господину де Гизу, когда он находится здесь". Сейчас мысли о нём заставляли её глаза блестеть, а губы улыбаться — Подойди к окну, Шарлотта, — приказала Марго. — Ты видишь его? Опиши мне, как выглядит герцог. Молодая изящная женщина поднялась со стула и неторопливо подошла к окну. Подчинившись распоряжению принцессы, Шарлотта де Соф всем своим видом как бы заявляла присутствующим, о том, что она самая красивая женщина двора. Ее длинные вьющиеся волосы были тщательно уложены, а платье не уступало туалетам Клаудии и Марго. Светловолосая голубоглазая красавица была на два или три года старше Марго. Ее пожилой муж занимал высокий пост министра, и если государственные обязанности — не позволяли ему уделять много времени жене, то многие другие были всегда готовы взять на себя исполнение супружеского долга. Если репутация Марго была слегка подмочена, то Шарлотта Десов пользовалась дурной славой. Если Марго просто погуливала, то Шарлотта постоянно влюблялась. Каждый очередной роман казался ей главной любовью ее жизни. Поэтому связи Шарлотты не были невинными. — Я вижу его! — сказала она. — Как он высок! Говорят, что он не меньше, чем на голову выше большинства своих приближенных! — заметила Клаудия. — Как он сидит на коне! — воскликнула Шарлотта. — Неудивительно, что парижане обожают его! Марго встала и быстро подошла к окну. — Второго такого мужчины, как он, нет, — сказала она. — Я могла бы поведать о нем многое. — О, Клаудия, не пугайся, я не стану этого делать. Я не столь болтлива, как Шарлотта и Геннериетта. — Вы должны рассказать нам, — заявила Шарлотта. — Иначе кто-то из нас испытает соблазн выяснить это самостоятельно. Марго повернулась к Шарлотте и сильно ущипнула ее большим и указательным пальцами за ухо. Этому приему Марго научилась у матери и знала по личному опыту, какую боль он вызывает. — Мадам десов заговорила она тоном принцессы, — советую вам держаться подальше от господина дегиза Коснувшись своего горящего уха, Шарлотта сказала, Моя дорогая принцесса, вам нечего бояться. Я не сомневаюсь в том, что господин Дегис также верен вам, как и вы ему. Марго, отвернувшись, прошла к своему креслу. Ее злость быстро развеялась, потому что девушка предвкушала встречу с Генрихом Дегисом. Приближенные Марго любили ее и знали, что она самая очаровательная женщина в королевской семье. Она легко сердилась, но была отходчива, благородна и добра. Любой мог рассчитывать на нее в трудную минуту. Ее считали тщеславной и аморальной. При дворе циркулировали слухи относительно слабости Марго к ее брату Генриху, герцогу Анжуйскому. Когда-то она восхищалась им. в 17 лет Он стал героем Ярнака и монткамтура камтура Влюбленная Марго не отказывала себе ни в чем, даже если речь шла о брате или кузене. Красивая, веселая, образованная, всегда готовая говорить о себе, оправдывать свое поведение, она была очаровательной собеседницей, чье общество доставляло всем удовольствие. Она пользовалась всеобщей любовью. Теперь... После слов, произнесенных Шарлоттой Десов, она должна была обелить себя в глазах женщин. Она пожала плечами и покачалась в кресле. — Подумать только, — пробормотала Марго. — Каждая истекшая минута приближает меня к ненавистному браку. Фрейлина попытались утешить ее. — Ты станешь королевой, дорогая сестра, — сказала Клаудия. Другие тоже принялись лить бальзам ей на душу. Говорят, что хоть Генрих Наварский и уступает в красоте господину де Гизу, он все же не лишен привлекательности. Шарлотта, поглаживая ухо, пробормотала. Многие женщины засвидетельствуют, что он прекрасный мужчина. Говорят, он немного груб и дурно воспитан. конечно Трудно найти другого такого нежного и элегантного кавалера, как господин Дегис. Герцог Генрих — король среди мужчин. Что касается короля Наварры, то он, по слухам, просто мужчина среди женщин. — Замолчи, Шарлотта, — улыбнулась Марго. «О, как кровоточит мое сердце! Что мне делать?» «Я заявляю, что не выйду замуж за этого дикаря». «Говорят, он питает слабость к крестьянским девушкам». «В такой же степени, как и к знатным дамам, — сказала Шарлотта. «Он любит всех женщин». «Возможно, — заявила Марго, — папа не даст своего благословения» и тогда бракосочетание не состоится. Я ежечасно молюсь о том, чтобы папа не допустил заключение этого брака. Что еще мы можем сделать?» Дамы улыбнулись. Они считали, что мать принцессы, желавшая этого брака, не позволит папе воспрепятствовать замужеству дочери но они ничего не сказали вслух. Было принято поддерживать иллюзии Марго. Что касается Клаудии, то она не хотела усугублять страдания сестры. «Значит, свадьбы не будет, — продолжала Марго, — и все эти гости отправятся во Освояси». Однако приятно видеть в Париже столько людей. Признаюсь, мне нравится всю ночь слышать пение. Они превратили ночь в день. Они собрались здесь, чтобы увидеть, как я буду выходить замуж за Генриха наварского женой которого я не стану никогда. Я поклялась в этом. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнула Марго. Увидев Мадаленну, шпионку матери, принцесса переменилась в лице. Клаудия вздрогнула. Это происходило с ней всегда, когда ее ждала встреча с Катрин. — В чем дело, Мадаленна? — спросила Марго. — Ее Величество, королева мать желают немедленно видеть мадам де Софф. Все, кроме Шарлотты, испытали облегчение. Женщина не выдала своих чувств. "Отправляйся немедленно", небрежно промолвила Марго. "Ты не должна заставлять мою мать ждать тебя". Когда Шарлотта ушла, в комнате воцарилось молчание. После паузы Марго снова заговорила: о своем ненавистном браке. Ее глаза перестали блестеть, лицо девушки потускнело. Шарлотта де Софф преклонила колено перед Катрин де Медичи. Спустя несколько секунд королева-мать жестом красивой белой руки велела женщине встать. Катрин было 53 года. В последнее время она сильно располнела, потому что любила вкусно поесть. Со дня смерти мужа Генриха II она постоянно носила черные траурные одеяния. Это продолжалось уже тринадцать лет. Ее лицо было бледным, подбородок и челюсти тяжелыми, глаза выпученными. Длинная вуаль закрывала ее голову и падала на плечи. Ярко накрашенные губы улыбались, но Шарлотта де Софф, как и многие другие, трепетала в присутствии королевы-матери, потому что сквозь сделанное добродушие Катрин явственно проступала ее коварная натура, которую нельзя было скрывать бесконечно. Прошло совсем немного времени после смерти королевы наварской матери предполагаемого жениха Марго. В значительной степени, вопреки желанию самой Жанны, ее с трудом удалось вызвать ко двору для переговоров о женитьбе ее сына на дочери Катрин. Жанна умерла быстро при загадочных обстоятельствах. Смерть королевы Наварры произошла после того, как она исполнила желание Катрин. Многие во Франции связывали гибель Жанны с Катрин де Медичи. Люди говорили о странности королевы-матери, о ее итальянском происхождении. Итальянцев считали искусными отравителями. Подозревали, что личный перчаточник и парфюмер Катрин, флорентиец Рене, помогал ей устранять не только морщины, но и врагов, поставляя королеве-матери наряду с косметикой также и яды. вдову в подозревали в тайном убийстве не только Жанны Наварской, но и многих других людей. Стоя перед своей госпожой, Шарлотта думала о ее жертвах. Молодую, смелую, красивую Шарлотту нельзя было назвать робкой женщиной. Она обожала интриги, наслаждалась властью, которая давала ей незаурядная красота. Она пользовалась милостью Катрин, потому что была нужна ей. Королева-мать всегда использовала привлекательных женщин. В отличие от своего свекра, удовлетворявшего эротические запросы, она обходилась без личного гарема. Женщины узкого круга были любовницами Франциска I. Они развлекали короля красотой и остроумием. Женщины Катрин должны были обладать теми же качествами, уметь соблазнять мужчин, отвлекать государственных мужей от их семей и исполнение служебных обязанностей, выведывать секреты, которыми они владели, склонять иностранных послов к измене своим королям. Все члены летучего эскадрона Душой и телом принадлежали Катрин. Вступившие в это общество дамы не смели покинуть его. Шарлотта, как и большинство женщин летучего эскадрона, не стремилась к этому. Задания Катрин сулили приключения, интриги, эротическое наслаждение, даже изнымание приятных поручений. Можно было извлечь удовольствие. Ни одна порядочная женщина не допускалась в этот круг. Добродетельные дамы были бесполезны для Катрин де Медичи. Шарлотта догадывалась о причине этого вызова. Она была уверена, что он был связан с необходимостью соблазнения какого-то мужчины. Интересно, кто он? Сейчас в Париже находилось множество знатных, важных людей. Мысли Шарлотты перескочили на молодого человека, которого она видела сквозь окно покоев Марго, сидящим верхом на лошади. Если речь пойдет о Генрихе де Гизе, она займется им с большой радостью. Возможно, именно это и ждет ее. Вероятно, королева-мать хочет пресечь неприличное поведение своей дочери. Марго и Генрих находились сейчас в городе одновременно. Эта ситуация была чревата скандалом, поскольку Генрих являлся мужем другой женщины, а Марго предстояло выйти замуж. Вы можете сесть, мадам де Соф. Королева-мать не торопилась перейти к сути. Вы только что покинули покои принцессы. Какое впечатление она произвела на вас? Она возбуждена ликованием толпы, мадам. Она отправила меня к окну поглядеть на проезжавшего мимо герцога де Гиза. — Вашему Величеству известно, как она ведет себя, когда он в Париже. Принцесса очень взволнована. Катрин кивнула. — Да, королю Наварры придется тщательно следить за ней. Он будет снисходительно относиться к ее распутству. Он сам страдает той же слабостью. Катрин громко рассмеялась. Шарлотта заискивающей последовала ее примеру. «Говорят, он очень галантен, этот наварец», — продолжила Катрин. «Он с детства отличался любвеобильностью. Я хорошо его помню». Шарлотта заметила, что губы королевы-матери изогнулись. В глазах Катрин заиграла похоть. Шарлотта находила эту черту королевы-матери такой же отталкивающей, как и многие другие. Холодная, как лед, Катрин не заводила любовников, однако любила обсуждать с женщинами летучего эскадрона их связи. Оставаясь при этом высокомерной, отстраненной, она явно получала удовольствие от их рассказов. — Ему нет дела, молода или стара женщина, — продолжила Катрин, — лишь бы она умела заниматься любовью. «Что сказала принцесса Маргарита, когда ты подошла по ее просьбе к окну, чтобы посмотреть на господина дегиза Шарлотта повторила все произнесенные Марго слова. «Было важным не упустить ничего». Королева-мать могла спросить о том же других свидетелей. «Если сообщения совпадали не полностью, Катрин сердилась». Она желала, чтобы ее шпионы проявляли точность и ничего не забывали. «Она влюблена в красивого герцога уже не так сильно, как когда-то», — сказала Катрин. «Хо, прежде!» — она снова засмеялась. «Неважно. Детали таких приключений покажутся вам, женщине, весьма искушенной, вполне банальными. Это была ненасытная пара» и весьма эффектная, верно, мадам Десов. Ваше Величество, вы правы. Они оба весьма хороши собой и не отличаются верностью, легко поддаются соблазну. Значит, моя дочь испытала укол ревности, почувствовав ваш интерес галантному Гизу? Шарлотта, вспомнив о выходке Марго, коснулась своего уха. — У меня есть для вас задание, Шарлотта. Шарлотта улыбнулась, подумав о красивом молодом человеке, сидевшем в седле. Многие считали его самым привлекательным мужчиной во Франции. — Я хочу сделать жизнь моей дочери как можно более приятной, — продолжила Катрин. — Я знаю. Она с отвращением относится к скорому бракосочетанию но ей нравится видеть себя в роли невинной страдалицы. Она получает удовольствие, изображая из себя несчастную невесту. Молодой король Наварры — один из немногих юношей, не интересующих ее. Я хочу облегчить участь Марго и прошу вас помочь мне в этом. Я стремлюсь к одному — служить вашему величеству всей моей душой. Ваше задание будет легким, оно вам по силам. Вам предстоит завладеть вниманием галантного мужчины и удержать его. Уверена, вы без труда справитесь с этим поручением. Ваше Величество, будьте уверены, я сделаю все возможное, чтобы порадовать вас. Вы получите удовольствие. Любовник, которого я предлагаю вам, имеет такую же впечатляющую репутацию, как и ваша. Я слышала, что он неотразим для большинства женщин, как и вы для большинства мужчин. Шарлотта улыбнулась. Она давно втайне мечтала о красивом герцоге-де-Гизе. Если она и не смела глядеть в его сторону, то лишь потому, что Марго охраняла своих любовников, как тигрица-детеныша но получив приказ королевы матери шарлотта могла пренебречь гневом принцессы. я вижу что вы в восторге от моего предложения сказала катрин я уверена оно принесет вам удовольствие держите меня в курсе ваших успехов ваше величество вы хотите чтобы я немедленно занялась этим делом это невозможно — произнесла Катрин. — Вам придется дождаться прибытия этого человека в Париж. Я бы не хотела, чтобы вы начали соблазнять его с помощью писем. — Но, мадам! — произнесла сбитая с толку Шарлотта. Катрин подняла брови. — Да, мадам Десов. Что вы хотели сказать? Шарлотта молча опустила глаза. — Вы подумали, что я имею в виду человека, который сейчас в Париже? который только что прибыл сюда. Я решила, Ваше Величество, что речь идет о мужчине, который уже находится здесь. Мне жаль, если я разочаровала вас».